Конечно, это не то, что она имеет сейчас, но, может, не в деньгах дело, не в шубах и бриллиантах. Может быть, счастье – это просыпаться под влюбленный взгляд мужчины и засыпать в его нежных объятиях. Ведь на еду Виолетта себе заработает в любой точке мира и на любом языке. Она так много в себя вложила, что ни на грамм не сомневается в своих возможностях. Может, начать жить здесь и сейчас?» Не завтра, не тогда, когда все деньги мира заработаешь, а прямо здесь и сейчас. Поддавшись немного сентиментальному настроению, которое обычно не свойственно ей, Виолетта подошла к Семёну и очень нежно его поцеловала. Когда Виолетта его целовала, Семён боялся только одного. Он боялся возвращения. Так боялся, что поджилки тряслись. Китай изменил его жизнь, изменил навсегда. Он больше не будет прежним. Ну, во-первых, потому что не хочет, а во-вторых, потому что уже не сможет. Сейчас он так боялся потерять эти изменения в себе, в окружающем его мире, что готов был ради этого на всё. Абсолютно на всё. У Дмитрия Ивановича на корабле были совсем другие мысли. Расследование подошло к концу, он теперь знал всё. Перед ним стояла лишь одна дилемма: как отблагодарить Юрия, спасти его или его девушку. Но должок отдать надо. Дмитрий не любил ходить в кредиторах. Это необходимо было обдумать перед завершением следствия. Зайдя в номер Белла, не раздеваясь, рухнула на кровати и уставилась в потолок. Было очень обидно и больно, а огромная двуспальная кровать только подчеркивала, как она одинока и несчастна. Сначала был весь этот бесконечный день, когда Дмитрий Иванович сторонился ее, разговаривал с кем угодно, только не с ней. В автобусе он сидел с капуней, в ресторане с Олечкой и Татьяной. Даже на теплоходе, когда у нее внутри все сжалось от мысли, что это все... И она, не выдержав, решила подойти к нему сама, он как-то уж очень демонстративно ушел от встречи с ней. Но, конечно, апогеем ее унижения и позора стало заселение в номера. Подъехав к почти родной гостинице «Азия», все немного повеселели. «Дорогие друзья, в гостинице «Благовещенска» нас селят в отдельные номера». начала Капа. Но кто желает, я могу организовать номер на две персоны, немного кокетливо закончила она. Нам с Татьяной один номер на двоих, первым выкрикнул Юрий, и Татьяна, смутившись, опустила глаза. Ой, прямо первокурсница, хмыкнула Ника. Нет, Тане, конечно, понравилось, что жить они будут вместе. Но больше всего ей понравилось, что он, не посоветовавшись с ней, взял управление их жизнью на себя. Как папа, подумала Татьяна и, вспомнив о папе, вновь загрустила. Только лишь они пересекли границу, Таня сразу набрала его. Конечно, он был как всегда бодр и уверен в себе, но даже по голосу она слышала, как ему тяжело. Где-то в другом конце автобуса переглянулись Семён и Виолетта. Она только по одному его молящему взгляду поняла его просьбу, но незаметно покачала головой. Нет, ни в коем случае. И тут же призывно улыбнулась, как бы говоря своему Ромео: "Мы встретимся и так. Зачем нам вся эта публичность?" Белла сидела на первом сиденье и просто боялась оглянуться на Дмитрия Ивановича, сидела, замерв. — Ну, тогда, Капитолина Ивановна, сели вместе и нашу сладкую парочку, — решил помочь Валерий Леонидович, Дмитрия Ивановича и нашу победительницу международного конкурса стульев. — Спасибо, конечно, за заботу, — счастливый обладатель второго места, — но я буду жить один. Не надо со мной никого селить. Очень резко и сухо произнес Дмитрий. После его слов повисла долгая пауза. Люди, пережившие столько вместе, восприняли это, как дети воспринимают развод родителей. Все были поражены, ошарашены и расстроены, как будто на их глазах разрушалась сказка. «Я тоже не хочу ни с кем жить», — сказала Белла и, едва сдерживая слезы, вышла из автобуса. «Вот и мужики пошли. Три дня девкой попользовался и бросил. Да ладно бы один на один, а то ведь перед всеми...» Есть у кого-нибудь зажигалка? Хоть на это, так называемые мужчины, вы способны?» Злясь и ругаясь, Виолетта вышла на улицу. Следом за ней поспешил Семен, неся на изготовку зажигалку.